When I'm near girl, so death, when a girl like yeah, yeah, yeah. часть вторая Кедлмар Глава первая Возвращение День был пасмурный. Все вокруг казалось настолько серым и скучным, что и на душе становилось муторным. Словно кошка ее перебирала тонкими остренькими коготками. Зацепит, потянет на себя и снова отпустит. Мерзкое состояние. Все вроде как в порядке и в то же время напряженно ждешь чего-то. Андрей вышел на опушку чахлого перелеска, по которому двигался последние 10 минут и остановился, чтобы осмотреться. Впрочем, по сторонам можно было и не глядеть, местность вокруг была на редкость однообразной. В какую сторону не повернись, везде одно и то же. Чуть всхломленная равнина, поросшая травой и кустарником. Тонкая пелена тумана стелилась у самой земли. Где-то за ближними холмами должна была проходить дорога, который и направлялся Андрей. На нем был застегнутый под горло серый френч с сержантскими нашивками на нагрудных карманах. Широкие брюки того же цвета, заправленные в сапоги из темно-коричневой эрзац кожи. И на голове небольшой круглой кепи, украшенной тусклой треугольной кокардой. Из оружия имелся пистолет системы НАРТ с обоймой на 7 патронов и автомат ТЕ-12 с откидным прикладом, каким обычно пользуются в танковых подразделениях. По случаю того, что погода была хотя и пасмурной, но без дождя, плаща, входящего в стандартный комплект обмундирования, при нем не было. плащ уложили в багажные сумки мотоцикла вместе с подарками и покупками, которые сержант Абстрак должен был сделать в Саббате по заказам сослуживцев. Мотоцикл, кстати, Андрею еще только предстояло отыскать. Техники перебросили его в Кедлмар часом раньше, оставив в условленном месте возле дороги. Дейлу местность была знакомой он посоветовал Андрею обойти оказавшуюся на пути возвышенность справа. Вскоре Андрей увидел в конец разбитую танковыми гусеницами грунтовую дорогу. Вдоль обочины тянулись заросли местного развесистого кустарника, похожего на низкорослые ивы. Куст, который был нужен Андрею, рос чуть в стороне и, в отличие от остальных, стелющих свои длинные изогнутые ветви по земле, был похож на голову панка. Когда Андрей попробовал раздвинуть его ветви, то обнаружил на них внушительные шипы. Теперь ему стало понятно, почему техники и статуса сочли этот куст надежным укрытием. Куст не только внешне напоминал Сида Вишеса, но и характером был с ним схож. Чтобы добраться до спрятанного под кустом мотоцикла, Андрею пришлось натянуть на руки плотные кирзовые рукавицы, которыми предусмотрительно снабдили его в статусе. Тот факт, что никогда прежде ему не доводилось ездить на мотоцикле, не заставил Андрея даже на секунду усомниться в том, что это у него получится. За три дня, проведенные в компании с Дейлом, он научился доверять своему напарнику. Теперь Андрею даже не нужно было его о чем-то спрашивать. Когда ситуация того требовала, Дейл сам приходил на помощь. Все получалось автоматически, само собой. Андрей словно бы не учился чему-то заново, а всего лишь вспоминал былые навыки, которыми когда-то владел в совершенстве. Мотоцикл завелся после первого же поворота ручки газа. Андрей довольно улыбнулся и, оттолкнувшись ногой от земли, уверенно направил машину вперед. он двигался в сторону Афтера, небольшого городка в 5 километрах, от которого стояли казармы танкового батальона в Эйзе. Сейчас он находился примерно на полпути от Саббата до своей части, а значит, ехать ему еще часа два не меньше. Если в дороге его ничто не задержит, то он успеет как раз к обеду. Аймак себя на мысли об обеде Андрею смехнулся. Для того, чтобы начать думать, как военный, достаточно оказалось форму на себя натянуть, даже да. без портупелек. Движения по дороге почти не было. Всего пару раз Андрею пришлось прижаться к обочине, чтобы пропустить большие крытые брезервные грузовики, ехавшие в сторону Сабата. На дверце кабины одного из них была нарисована под пропоретом Глеба внутренней стражи, и офицер, сидевший в кабине рядом с шофером, окинул подозрительным взглядом притормозившего у обочины мотоциклиста. Однако машина, не останавливаясь, проследовала мимо. Глядя вслед, Андрей только языком цокнул и головой качнул. Солдаты строевой службы, Традиционно не любили тех, кто служит во внутренней страже, считая, что стражи выполняют полицейские функции, не свойственные военным. Те, в свою очередь, относились к строевикам с подчеркнутым презрением, как к пушечному мясу, лишенному собственных мозгов и способному только выполнять приказы командиров. По гамбургскому счету, правы были и те, и другие». И все же обычному солдату-строевику трудно было представить себе человека, который добровольно пошел бы служить во внутреннюю стражу, и сержант Абстрак придерживался на этот счет точно такого же мнения. Все стражи, с которыми ему приходилось встречаться вне зависимости от звания и срока службы, отличались повышенной нервозностью и патологической подозрительностью. В глаза их постоянно бегали по сторонам, ни на секунду не встречаясь со взглядом собеседника, а произносимые фразы были отрывисты и невразумительны. словно каждый из них опасался сказать что-нибудь лишнее, не предназначенное для чужих ушей. Должно быть, служащие внутренней стражи считали себя высшими существами, представителями некой изолированной от всего остального общества касты, которых все ненавидят, но одновременно и боятся. Так, по крайней мере, представлял себе их взгляд на окружающий мир Андрей. Или Дейл. разница в том, чья именно это была мысль, не было, да и быть не могло. Способность Андрея выполнить порученное ему задание целиком и полностью зависела от того, насколько полно сможет он отождествить себя с агентом статуса Дейлом Колтрейна, место которого он занял, и сержантом Джагом Абстраком, роль которого ему предстояло играть. Он не должен постоянно напоминать себе, кто он такой в Кедлмаре. Он просто обязан думать и чувствовать, как тот, за кого он себя выдает». Одно время куратор работ на Авелли-5 серьез принялся за разработку версии, сводившейся к тому, что все нити власти в Кедлмаре в конечном итоге стягиваются к управлению внутренней стражи. Однако, как и предполагал Дейл, подтверждений этой теории найдено не было. Служащие внутренней стражи были такими же исполнителями чьей-то тайной воли, как и все остальные граждане Кедлмара. Разве что возможностей заявить о себе у них было чуть больше. И тем не менее, на служащих любого из подразделений внутренней стражи распространялось то же правило, что и на все остальное население Кедлмара. Дольше и спокойнее живет тот, кто четко выполняет приказы, не задавая при этом никаких вопросов. Перелезки сменялись холмистыми равнинами, то и дело попадались на глаза развалины каких-то строений, что особенно поражало Андрея, как это огромные кучи хлама в каналах вдоль обочин дороги. Казалось, у них были представлены все виды и типы мусора, какие только можно себе вообразить, начиная от ржавых, островов, разбитых автомобилей и заканчивая днеющими останками каких-то животных. Картина вдоль обочины ничуть не изменилась и тогда, когда по краям от дороги потянулись возделанные поля. Только теперь в мусоре рылись рекины, животные, внешне напоминающие земных собак, но отличающиеся на редкость злобным и мужичьего нравом. Даже между собой они то и дело вступали в ожесточенный схват, до крови прокусывая противникам жесткую, свисающую широкими складками кожу, похожую на кирзу. А уж проезжающий мимо мотоцикл вызвал у рекинов просто-таки параксизм безумной ярости, и они с дикими завываниями бросились следом за трохтящей машиной, выплевывающей на них клубы зловонных выплат. Кроме всего прочего, рекины были еще невероятно настойчивы. Они преследовали мотоцикл до тех пор, пока не падали обессилит на дороге. Андрею то и дело приходилось поднимать ноги, чтобы избежать хватки мощных, как у бульдовых челюстей. От укусов его спасало только то, что звери были голодными, а потому и не особо круто. За всей этой суетой невозмутимо наблюдали со стороны уродливые, длинноносые, сладые, вьючные животные, похожие на одногорбых верблюдов с короткими хоботками, которыми они заталкивали себе в рот клочья травы и пучки сухих прутьев. Обычно они стояли поодиночке где-нибудь возле межи, неторопливо и флегматично пережевывая свою незатейливую пищу. Нападения рекинов они не опасались. Надежной защитой служила сладом как жуткая вонь, испускаемая в момент испуга, так и длинные, покрытые мозолистыми наростами ноги, удар которых мог стать смертельным не только для рекина, но даже и для человека. Первый патруль встретился Андреем вскоре после того, как он миновал небольшую убогую деревеньку. 10 домов, которые стояли почему-то по одну сторону дороги. Но это были не стражи, а обычный разъезд. Офицеры, двое солдат. Молодой, невысокий лейтенант сидел в коляске, стоявшего на обочине мотоцикла. Запрокинув голову, он лениво потягивал папиросу пуская струи голубоватого дыма в сторону неба, которое к тому времени уже начало проясняться. Один солдат сидел на корточках возле переднего колеса мотоцикла, положив автомат на колени. Другой, перепрыгнув канаву лениво, пританцовывал на траве. В ухо у него был вставлен наушник, провод от которого тянулся к спрятанному в карман куртки плеера. Заслышав треск мотора приближающегося мотоцикла, лейтенант приподнял голову. Солдат, сидевший на корточках, не спеша поднялся на ноги и поправил ремень автомата на плече. На всякий случай Андрей притормозил. Но лейтенант, увидев, что едет военный, махнул рукой, разрешая проезжать не останавливаясь. И все же Андрею пришлось остановиться. Это произошло на развилке у въезда в Афтер. В городке у Андрея никаких дел не было, он вообще не собирался в него заезжать, рассчитывая сразу же у въезда в Афтер свернуть налево. Однако обе дороги оказались перекрыты небольшими переносными шлагбаумами, на которых красовались огромные перечеркнутые крест-накрест синие круги. Знаки проезда спрещен. Чуть в стороне стояли два армейских грузовика, с эмблемами внутренней стражи и несколько мотоциклов. Сами стражи, естественно, тоже присутствовали в достаточном количестве. У них дисциплина была построже, чем среди военных. Никто просто так без дела не прогуливался. Строя рядовых, стоял возле каждого шлагбаума. Приставленные к ним офицеры, не теряя времени попусту, занимались подчиненными строевой подготовкой. Тяжелые автоматические винтовки порхали в руках бойцов изящно и легко, подобно летающей трости в руках фактира. Офицеры, командующие парадом, словно соревновались, кто кого переключить. На изготовку, к ноге, на изготовку. Увидев приближающегося мотоциклиста, еще один офицер, затянутый в темно-синий мундир с широкими фалдами и отороченным светло-серым бархатом стоячим воротничком, выбежал на середину дороги и повелительным жестом вскинул левую руку вверх. Андрей притормозил, не доехав до офицера метра три. Оставаясь в седле, он оперся на отставленную в сторону ногу. Левая рука его продолжала сжимать руль мотоцикла, правую он положил на бедро. Он выполнил приказ и теперь с независимым видом ждал дальнейших действий со стороны Щеголя с капитанскими треугольниками на карманах. Вообще-то, в соответствии со строевым уставом, Андрею следовало бы слезть с мотоцикла и представиться старшему по званию. Но с другой стороны, положение о патрульной службе предписывало командиру патруля представиться тому, кого он останавливал. Ожидание продлилось недолго. Капитану хватило 20 секунд, чтобы понять, сержант не двинется ему навстречу. Стиснув зубы так, что побелели скулы, капитан засунул большие пальцы за широкий ремень из натуральной кожи, перепоясывающей его тонкую, как у балерины, талию. Пальцы правой руки его при этом как бы невзначай легли на буру Андрей со снисходительной улыбкой проследил за движением руки капитана, дав таким образом своему оппоненту понять, что он правильно истолковал его жест Но при этом он ему совершенно безразличен. Капитан медленно, словно ревматик, приподнял левую руку с двумя сложенными вместе пальцами, но не донеся ее, как полагалось, до плеча, уронил вниз. «Командир патруля капитан Палп!» Процедил он сквозь стиснутые зубы. Андрей исполнил традиционное армейское приветствие более четко, но настолько резко, что кисть его с руки легла на плечо. «Сержант Абстрак!» «Разведрота танкового подразделения Кейзи!» Рука капитана, затянутая в черную лакированную перчатку, приняла из поцарапанной руки Андрея его воинскую карточку и в четверо отпускной лист. «С каких это пор здесь стоит кордон?» Небрежно поинтересовался Андрею, внимательно изучавшего его документы капитана Палка. Тот посмотрел на него одним глазом. «Третий день», — глухо ответил он. «Из чего вдруг?» «Возвращайтесь в часть, сержанты!» Пропустив вопрос Андрея мимо ушей, спросил капитан. «А куда же еще?» Дернув плечом вопросом на вопрос, ответил Андрей. «Надеюсь, у вас ко мне никаких претензий нет?» «Откуда вы едете?» Снова не ответив на вопрос, спросил капитан. «Из Сабата». «По дороге ничего подозрительного не видели?» «Видел». «Стаю рыкинов и полтора десятка облезлых сладов». «Не знаете, случайно, капитан, почему в этих краях слады линяют с такой страшной силой?» Порой едва ли не лысыми ходят. «Это ваша полковая разведка установила?» — вставил шпильку капитан. «Да куда нам?» — округлив глаза, Андрей напустил на себя вид деревенского дурачка. Недавно по электронной почте пришло сообщение из управления внутренней стражи. Наклонившись вперед, он лег грудью на руль и заговорщицким шепотом добавил. «Между прочим, под грифом необычайно секретно». «Кейзи!» — с неприятием выдавил сквозь зубы капитан. «Да, в этом я весь», — мило улыбнувшись, наклонил голову к плечу Андрей. «Какие-нибудь другие претензии у вас ко мне имеются?» Капитан окинул быстрым взглядом мотоцикл Андрея, словно ища к чему бы придраться. «Капитан, вы кого-то ищете?» — непринужденным тоном поинтересовался Андрей. Командир патруля молча вернул ему документы и, развернувшись взмахом руки, велел солдатам поднять шлагбаум. «Всего хорошего, капитан», — улыбнулся на прощание андрей. «Желаю вам поймать всех дезертиров!» Капитан даже не посмотрел на него. Оттолкнувшись ногой от земли, Андрей крутанул ручку газа, и мотоцикл, взрывев мотором, сорвался с места. Увы, расчет не оправдался. Комья грязи из-под колес пролетели мимо расфранченного стража. Пригнув голову, Андрей проскочил под приподнятый перекладиной шлагбаума. «Что скажешь?» – мысленно спросил он Дейла. Действительно непонятно, для чего потребовалось выставлять плотный кордон возле маленького городка, не представляющего собой никакого стратегического интереса. Может быть дезертирует, предположил Андрей? Попытаться спрятаться в Афтере? Но это мог бы решиться разве, что только полный идиот. Здесь же каждый житель знает в лицо всех своих соседей. Нет, здесь что-то иное. «Произошло что-то, чего мы пока не знаем, но что нам следовало бы знать. В Кедл-Маре постоянно что-нибудь происходит. В части обо всем узнаем. А ты уверен, что это не нас с тобой разыскивает?» «Ты интересовался на всякий случай, Андрей?» убил и молнии какого-то лейтенанта-пехотинца», пехотинцев усмехнулся Дэйл. «Стоит ли поднимать из-за этого на ноги всю внутреннюю стражу?» Во-первых, лейтенанта убило молнией в тот момент, когда он пытался бежать от задержавшего его патруля, возразил Андрей. А во-вторых, у командира патруля остались документы на имя лейтенанта Стакки, которого не существует в природе. Ну и что? Что вы теперь из-за этого все дороги перекрыты? Мертвый лейтенант Стакки. На это Андрей ничего отвечать не стал. Однако смутное беспокойство не давало ему покоя до того момента, пока впереди не показался бетонный забор, и тяжелые металлические ворота с приваренными к ним ромбами, выкрашенными в зеленый цвет. Подъехав ближе, можно было увидеть, что на каждом ромбе белой краской намалевана голова с высоким гребнем волос, тянущимся от олба к затылку, страшно выпученными глазами и невообразимо длинным языком, торчащим изо рта и изгибающимся подобно змее. Это была неофициальная эмблема подразделения Кейзи, придуманная каким-то шутником. Командование части давно уже уяснило, что бороться с появлениями изображения уродливой головы на стенах казарм и заборах, опоясывающих часть, – пустая трата времени. Не проходило и суток, как на месте замазанной по приказу кого-нибудь из командиров головы появлялась точно такая же новая. Поэтому полковое начальство смотрело на изображение головы главного Кейзи сквозь пальцы, предпринимая меры по ее уничтожению только в преддверии очередной плановой инспекции из Генерального штаба пирамиды. Андрей остановился у ворот и посигналил. Сбоку от ворот, в стене бетонного блока, внутри которого находилось дежурное помещение контрольно-пропускного пункта, приоткрылась металлическая створка небольшого окошка. В проеме, защищенном бронестеклом, показалось вытянутое лицо совсем молодого солдатика. На вид ему можно было дать лет 14, не больше. Андрей усмехнулся, взглянув на его большие оттопыренные уши. «Открывай ворота, боец!» – подмигнул он солдатику. Документы, стараясь сохранять уверенный вид, потребовал тот. Должно быть, солдат совсем недавно прибыл с пополнением из тренировочного лагеря для новобранцев, иначе бы он знал сержанта разведроды абстрако в лицо. Не став спорить, Андрей просунул свою воинскую карточку в узкую щель под стекло. Дежурный внимательно изучил карточку, после чего пристально посмотрел на лицо сержанта, чтобы сравнить его с тем, что было изображено на фотокарточке. «Ну как, похож?» Сдвинув брови, серьезным видом спросил его Андрей. «Проезжайте, сержант!» «Спасибо!» – буркнул Андрей, пряча в карман карточку, которую вернул ему дежурник. Отпустив тормоз, Андрей въехал в ворота, приоткрывшиеся ровно настолько, чтобы пропустить на территорию части мотоцикла. Сразу за воротами он снова остановился и обвел взглядом открывшееся перед ним пространство. Территорию части, на которой располагался танковый батальон «Кейзи», Андрей видел впервые, но благодаря памяти Дейла он оказался ему знакомой, едва ли не родной. Прямо от КПП дорога вела к зданию штаба, за которым находился плац. От ворот было видно развивающийся над плацем знамя. Желтое прямоугольное полотнище с пятигранной пирамидой в центре. Дальше за плацем находилась столовая. и высокий забор отделял ее от хоз двора и боксов ремброты. Справа от ворот стояли одноэтажные деревянные бараки казарвы. Обогнув прямоугольный корпус столовой, Андрей выехал на территорию машинного парка и заглянул в один из открытых боксов. Цвет четырех ярких ламп с плоскими жестяными рефлекторами, ровно, почти без теней, ложился на покрытую свежим слоем темно-коричневой краски броню среднего танка «Бранд-5». Трое бойцов в замасленных комбинезонах возились с левой гусеницей танка, пытаясь вставить в нее новый трак. Андрей резко свистнул. трое, вздрогнув от неожиданности, обернулись в его сторону. «Где Гаттон?» — громко спросил Андрей. «Был в шестом боксе», — махнул рукой один из бойцов. Кивком поблагодарив механика, Андрей поехал в указанном направлении. Начальник машинного парка Гаттон, голый по пояс, сидел на краю пандуса шестого бокса. Над его головой, закрывая жерло пушки тяжелого танка «Гейдер-12», висела форменная куртка с нашивками старшего лейтенанта. Гаттону было уже под пятьдесят... И хотя бы за одну только выслугу лет ему давно уже полагалось капитанское звание. Однако по никому непонятной причине начальник машинного парка все еще носил нашивки старшего лейтенанта. Самого Гаттона это, судя по всему, нисколько не беспокоило. Проведя всю свою жизнь в армии, он так и не обзавелся семьей. Одному ему было вполне достаточно жалования старшего лейтенанта и полагающихся в придачу к нему продовольственных купонов. Обычно Гаттон проводил свободное время так же, как и сейчас – Сидя на пороге одного из ремонтных боксов с жестяной кружкой невероятно крепко заваренного гиза в руке и с журналом с фотографиями красивых девочек на коленях. Причем это были отнюдь не порнографические журналы. их ты как раз Гаттон на дух не переносил. Ему нравились именно красивые женщины, а не детали их физиологии. Увидев приближающегося Андрея, Гаттон вяло взмахнул рукой. «Привет, Джак!» Начальник машинного парка представлял собой классический тип флегматика. Речь его была неторопливой и размеренной, а что касается движений, так без особой необходимости он вообще предпочитал не двигаться. Андрей поставил мотоцикл у стены бокса. «Как дела, Гаттон?» Вопрос был всего лишь символической формой приветствия, поэтому Старли ничего на него не ответил. «Хочешь Гизу?» – протянул он присевшему рядом с ним Андрею жестяную кружку. который держал в руке. Андрей взял кружку и осторожно сделал небольшой глоток горячей терпкой жидкости. С наслаждением, чмокнув губами, он сделал еще один глоток, после чего вернул кружку гаттену. Протянув руку, он достал из багажной сумки две прозрачные бутылки сорокоградусные. «Держи», — сказал он, протягивая бутылки со спиртным гаттену. «Если торговец не обманул, то должна быть натуральной». Во всяком случае, заплатил я за нее, как за натуральную. «Спасибо». Гаттон свободной рукой принял бутылки и поставил их у двери бокса. «Когда пробу снимем?» «Не сейчас», — качнул головой Андрей. «Устал. Если хочешь, приходи вечером к нам в казарму. Я для ребят, как полагается, небольшой банкет устраиваю». «Как мотоцикл», — взглядом указал на машину Гаттон. «В порядке», — кивнул Андрей. «А журналы?» — Да, конечно, — вспомнил Андрей. Достав из сумки пачку свежих иллюстрированных журналов, он кинул их на колени Старлею. Гаттон нежно провел ладонью по глянцевой обложке с изображением рыжеволосой певички. — Постарела она, — с тоской произнес он, глядя на портрет так, словно речь шла об очень близком друге. Андрей улыбнулся и кивнул. Что ж, каждый человек имел право на собственное безобидное чудачество. Пополнение в часть прибыло, как бы, между прочим, спросил он у Гаттона. Тот сделал глоток из кружки и скосил глаза на собеседника. Взгляд его был не то удивленный, не то недоверчивый. «Какой-то боец на КПП решил проверить у меня документы», — счел нужным объяснить Андрей. «Ты в Сабате был?» — вопрос, заданный гатаном прозвучал, как и все его речи, совершенно невыразительно. Вроде как ответ его вовсе не интересовал. «Ну а где еще я, по-твоему, мог быть?» — недовольно дернул плечом Андрей. — Только не пытайся убедить меня, что всю неделю ты безвылазно торчал в каком-нибудь борделе. — Я и не пытаюсь, — Андрей на мгновение запнулся. Но на выручку тут же пришел Дейл. — Я случайно познакомился с компанией молодых ребят, устраивающих домашние концерты. — Подпольные, — флегматично кивнул Старли. — Естественно, — не стал возражать Андрей. — Кто тебе даст право на официальное выступление без государственной лицензии? — А чтобы получить лицензию... — Ясно, — махнул рукой Гаттон. Пока получишь лицензию, забудешь, с какого конца в дудку дуть нужно. Ну и как эти ребята? Просто молодцы. Играют вещи собственного сочинения на народных инструментах. Прежде я даже никогда не слышал, как некоторые из них звучат. Получается совершенно необычное сочетание глубокой древности и сегодняшнего дня. Андрей говорил совершенно искренне. Он действительно вспомнил один из таких домашних концертах, на которых в свое время побывал Дейл. Он только ничего не сказал о текстах песен. которые исполняли те молодые музыканты, поскольку содержание их было отнюдь не безобидным. Андрей был уверен, что Гаттон не побежит тотчас же докладывать обо всем услышанном наблюдателю из Управления внутренней стражи. И все же береженого Бог бережет. Старые истины сейчас верны, как никогда. И что же у этих ребят дома мониторов нет? Поинтересовался Старли. Есть, конечно, да только я не видел, чтобы они их включали. Понятно, медленно кивнул гатан — Значит, никаких новостей ты не слышал. — Да что случилось-то? — Два дня назад взбунтовался пятый батальон неустрашимых, — сказал Гаттон и снова припал губами к кружке. — Теперь понятно, почему на развилке возле «Афтера» меня остановил комендантский патруль, — кивнул Андрей. Пятый батальон неустрашимых базировался в километрах в пяти от «Афтера». — Патрули теперь везде, — подтвердил Гаттон. А к нам в часть перебросили пополнение, которое направлялось к неустрашимым. Совсем пацаны. Мятеж подавили быстро? В тот же день. Но говорят, что одному взводу удалось уйти из окружения. Мы, надеюсь, участие в этом не принимали? не покачал головой Старли. Просто в части два дня была объявлена боевая готовность. Броненосцы там поработали. «Значит, казармы для нового призыва в ряды неустрашимых придется отстраивать заново», заметил Андрей, представив, как танковый корпус броненосцев утюжит площадь, занятую подразделением мотопехоты. «Это уже не наша забота», — Гаттон качнул головой стороны в сторону и совсем уж тихо добавил. «Говорят, неустрашимые хотели сдаться, но войска получили приказ уничтожить мятежников». «Кто говорит?» — спросил Андрей. Старлей сделал глоток Гизу и протянул кружку собеседнику. Ты прям как маленький сержант. Андрей допил остатки Гизы и поставил пустую кружку на землю. Ладно, Андрей хлопнул себя ладонями по коленям и решительно поднялся на землю. Мотоцикл я тебе верну, а сумки занесу позже. Гаттон молча кивнул, соглашаясь с таким предложением. Андрей снял багажные сумки с мотоцикла, перекинул их через плечо. И подмигнув на прощание старлею, зашагал в сторону Казаха.